Глава сороковая Рация не говорила ничего, хоть и работала в режиме сканирования. Я плеснул крови в еще один люк и почти точно такой же ночной клуб, как и на прошлой крыше. И теперь мой радар безошибочно ощущал, как там в полной темноте что-то зреет. Что-то зарождается и готово будет вырваться в любую минуту наружу, как только это что-то будет спровоцировано. Почует кровь и смерть, почует добычу. Или оно выйдет позже, в темноте, и пойдет по окрестностям в поисках пищи. И черт знает, где оно эту пищу найдет. У меня есть всего одно преимущество над моими вероятными преследователями. Я знаю тьму, и это преимущество я использую на всю катушку. Потому что других у меня нет. Погоня появилась часа через два. Уже тогда, когда я решил, что за мной не погнались и даже подумывал отсюда свалить. Сначала был звук, слитный гул множества моторов, потом рация, которую я вернул на ту самую частоту, на которой говорил ее убитый владелец, начала ловить довольно активный обмен. Ехали за мной, ехали с умом, не просто по следам, а разделившись на группы, по параллельным улицам, где надо останавливаясь, где надо выпуская вперед дозоры. Я слышал, как нашли брошенный квад, добравшись до него по следам. Слышал, как кого-то послали заглянуть в магазин, тот самый, в котором я вышиб витрину. И потом оттуда доложили, что меня там нет, а снег за задней дверью не тронут. Так что туда я не выходил. Потом обмен стих на некоторое время, которое потребовалось обладателю хриплого, негромкого голоса для принятия решения. И через пару минут этот самый голос потребовал, чтобы группы объединились вокруг него — а по прилегающим улицам были высланы дозоры. То есть происходило примерно то, на что я и рассчитывал. След потерян, погоня остановилась. Но никто ее завершать не собирается. Просто надо принимать новое решение. Пристроился на бортик с винтовкой. До дальнего угла того квартала, в котором я на крыше забрался, как раз метров триста с чем-то. До угла ближнего квартала, слева, откуда тоже может появиться противник, сто с небольшим примерно. Повернулся туда, сюда, приложился к прицелу. Нормально, удобно. Раз или два стрельнуть. И отступать больше не надо. Это и противника удержит на месте, и этим даст намек на то, что пора. Первый дозор появился на дальнем углу. Кват и пикап на больших колесах, ярко-красный, с желтыми языками пламени по капуту. С двумя никелированными выхлопными трубами, торчащими вверх, Как на 18-колеснике. Не пикап, а мечта Реднека. Медленно выехала на перекресток, остановилась. Водитель пикапа был в военной парке и черно-вязной шапочке, вроде моей. Рядом с ним сидел мужик в зимнем охотничьем камуфляже, вроде того, что сейчас на мне. Водитель квада был в чем-то типа горнолыжного костюма Саяр 15 на груди наискось. Я поймал в прицел военного, затаил дыхание, выстрелил. Он дернулся и свалился головой на руль. Сразу прицел на другого водителя, который, на удивление, ловко развернул квад на одном месте. Выстрелил опять раза три подряд. Вторым и третьим выстрелами уже попал точно. Тот дернулся, завис, квад немного прокатился по кругу и остановился, хотя тело с него и не свалилось. Пассажир же пикапа успел выскочить и метнулся за угол, убравшись из поля зрения. Ну да и ладно, дело уже сделано. «Все, теперь долой отсюда. Ползком. Сейчас начнется». Словно неслышный никому вой раздался где-то у меня в голове, будто стая оборотней завыла, почуяв человечью кровь. Ледяная терка по позвоночнику, волна страха, аж в глазах потемнело. Они ее и почуяли, добычу и смерть. Прямо здесь, прямо у самых дверей тьмы, которые я пробил своей кровью. Я изо всех сил на четвереньках чесал по крышам, переваливаясь через бортики, потом спрыгнул на крышу пониже. Уже привычно саданул прикладом по окну напротив, влез, вдруг оказавшись не в магазине и не в ресторане, а в чьей-то небольшой, убого обставленной квартирке. Замер, прислушался к радару, безошибочно определив, что твари поблизости есть, но идут они не ко мне. «Получи, фашист, гранатвы, сказал я, усаживаясь на кровать и закрывая глаза. Увидеть все равно ничего не смогу, зато могу слышать и чувствовать. В рации орали, через окно доносилась густая беспорядочная стрельба из автоматического оружия. Лупили длинными очередями, из чего я заключил, что твари к людям близко. Что там сейчас паника, потому что такого не ожидал никто. Вздохнув и выдохнув несколько раз, я все же подошел ближе к угловому окну, приоткрыв раму. Пусть и не видно ничего, но все равно не выглядывать еще страшнее. Пару раз рванули гранаты, хрипкий же голос оставался на удивление спокойным, отдавая команды. И это, похоже, действовало. Сопротивление тварям становилось все уверенней и уверенней. Это было слышно даже по стрельбе. А еще они отступали, откатываясь, насколько я понял, в сторону федерального здания, которое доминировало над всеми окрестностями. Но потери они несли. Я слышал крики, разрываемых в клочья людей, слышал инфернальный вой тварей прямо в рациях, слышал, как прерывалась связь со стрелками, и кого-то не могли дозваться. Я вновь закрыв глаза и вдруг понял, что вместо десятков черных пятен, что я ощущал той частью своего сознания, которая породнилась тьмой во время прохода, теперь я чувствую считанные единицы. Нет, посчитать я их не могу». Но интенсивность ощущения стала куда меньше. Это мне вполне по силам чувствовать. Распахнув дверь, бросился вниз на узкую лестницу. Проскакал через ступеньку на первый этаж, вдруг неожиданно для себя оказавшись в каком-то спортивном магазине, вдоль стены которого в ряд были выстроены пластиковые каяки. Затем, открыв дверь, выглянул наружу. По улице прямо в мою сторону бежал человек. Безоружный, хоть на нём и висели подсумки с автоматными магазинами. С перекошенным от дикого ужаса, совершенно белым лицом, на котором углями выделялись совершенно безумные чёрные глаза. Похоже, он пытался кричать, но не мог. Ноги у него подкашивались, скользили по мокрому снегу, хотя переставлял он их всё же достаточно резво. И, увидев меня, он просто шарахнулся в сторону. Кажется, приняв меня за одну из тварей. Или даже не знаю что... Запутался в своих же ногах и свалился. Наконец, заорав вслух и выставив руки, словно пытаясь защититься. Я щелкнул выключателем лазерного целеуказателя, и ярко-красное пятно метнулось по снегу передо мной. Гончая спрыгнула с крыши ломбарда, той самой крыши, откуда я уполз по проводам, ловким, идеально пластичным прыжком с крыши на землю, собравшись в тугой черный комок и блеснув оскаленными зубами. Пятно лазерного луча на её чёрной шкуре сверкало ярко-красной звездой. Оно было таким ярким, словно могло прожечь дыру в чёрной чешуе твари. Я открыл частый огонь с плеча, удерживая луч на монстре. Быстрые пули 243-го калибра прошили шкуру твари, сбили её с ног. Я видел, как от каждого удара дёргаются, как в судороге её бока. Гончая взвыла, дёрнулась, даже вскочила, но сразу завалилась вновь разбрызгивая по белому снегу чёрную кровь. Последние две пули из двенадцатизарядного магазина я, уже тщательно прицелившись, всадил ей в голову. Но она не шевелилась. Затвор встал на задержку, я сменил магазин, и затворная рама, сорвавшись с места, с сочным лязгом загнала в ствол очередной заряд. Спасённый так и лежал на снегу, уставившись на меня испуганными глазами. «Что, уснул?» Спросил я его, переведя марку лазера уже ему на грудь. «Вставай, поговорить надо! И руки держи повыше!» Повторять даже не пришлось. Он послушно вскочил и вперед меня заскочил в дверь магазина. Там я поставил его у стены с поднятыми руками и раздвинутыми ногами. Охлопал со всех сторон, вытащив армейскую беретту из кобуры, и крошечный очень легкий пистолет Смита и Вессон с несъемным лазерным целеуказателем под калибр 380 ICP из другой кобуры, уже на щиколотке. А затем погнал пленного перед собой в квартиру на третьем этаже. И уже там показал ему на кровать, сказав «Садись! К самой стене руки держи на коленях!» Очень трудно быстро вскочить с мягкой кровати, особенно если сидишь на ней с вытянутыми ногами. Вот пусть так и сидит. Молодой, лет 20, наверное, с жидкой бороденкой на совсем детском лице. Мелкий, тощий Заметно даже в просторной одежде. На голове вязаная шапка, натянутая на уши. Под разгрузкой военная парка. Ниже рабочие плотные джинсы. Рабочие же ботинки из нубука. До сих пор испуган, но вроде бы уже приходит в себя. «Эй, мужик, чего ты от меня хочешь?» Осмелел совсем, ты глянь. Ну и пусть, я пока к радару прислушиваюсь. И понимаю, что на улице тварь всего одна уцелела. И та не нападает, а где-то прячется. Демон, небось, растерял своих гонщих и не хочет сам под пули лезть. Рация так и стоит на столе. В эфире голос командира. Все тот же хриплый, уверенный. И голос этот командует отход. Кто-то спрашивает, что делать с убитыми. И он говорит, что за ними вернутся. Надо оторваться от тварей и помочь раненым. Значит, все же им сильно досталось. Не ожидали сюрпризов. Убедившись, что в патроннике конфискованной биреты есть патрон, я взвел курок и направил пистолет в лицо пленному. Он побледнел, дернулся, закрылся руками. — Где ваша база? — В Саммерсити! — сразу же ответил он, посмотрев на меня поверх своих ладоней. Я вытащил карту из внутреннего кармана парки, посмотрел, где это такой Саммерсит. Чуть на север от Рапид-Сити, по 90-му хайвею. В принципе, не там, где я прятался. Совсем не там. Интересно, как они меня нашли в таком случае?» Голоса в затихли. Уходят. «Сейчас можно будет попробовать смыться». «Кто вы?» «Ну...» — растерялся пленный. «Люди просто. Живем там. Много вас?» «Сотни четыре, да, сэр?» «Ну вот, я уже сэр. Уважает». «Пошли!» — сказал я, показав стволом пистолета на дверь. «Куда?» — испугался он. «Сваливать отсюда надо! Пошли, не бойся! Ничего с тобой не случится!» Вроде поверил. «Люди, которых могут убить, вообще любят верить в то, что их не убьют. Да я и не собираюсь его убивать на самом деле, если он, разумеется, вообще дурить не начнет. Нужен он мне убивать его еще? Ага». На улице было тихо, даже как-то неестественно тихо. Туша убитой гончей продолжала истекать черной кровью в снег. Я посмотрел на крышу ломбарда, задумавшись. Лезть за сумкой с патронами. А как туда лезть, интересно? С задней аллеи есть железные лестницы, точно. И насчет следов можно не беспокоиться. Где демон? А где-то недалеко, но не двигается. Боится? Может быть. Они осторожные вообще-то, насколько я понял. Нет, что-то не охота мне в этот проулок. Там, если демон все же кинется, не развернуться будет. «Что у меня в той сумке? Только патроны. Правда, куча патронов. И ненужных там нет. Но вон там, в конце улицы, я вижу два трупа, вооруженных людей. И оружие возле них. И у моего пленного в разгрузке из десяток магазинов КАР-15. Я их тоже могу забрать. Нет, не полезу. И, кстати, магазины к маленькому Смитвессону и Кабуру не мешают приватизировать. Вроде как, контрибуция будет». «Пошли к грузовику». Показал я стволом винтовки на роскошный пикап на перекрестке. — И глупостей не делай. Убью. Руки за спину. Пленный с готовностью закивал и потопал вперед, сложив руки без перчаток за спиной. Я обратил внимание, что у него какие-то совсем маленькие ладони. Сожми кулак, и он вообще не впечатлит. — Вы зачем за мной гоняетесь? — спросил я его. — Попросили, — ответил он, обернувшись. — Кто? — Ребята с базы Элсвард! «А я им зачем?» «Говорят, что ты кого-то убил и скрываешься. Они тебя с вертолета заметили и попросили разобраться». «Ага. Значит, вертолет не просто так пролетел. Глазастые. Заметили и дали знать. А кстати... А почему не они сами?» «Их мало!» Он вроде даже как удивился моему вопросу. «Они не могут все это там свое оставить и за кем-то гоняться. Их мало, поэтому если что-то надо, то просят нас...» «Платят сывороткой, патронами. Всяким там платят, да, сэр?» «А чем они там так заняты?» «В Элсворте-то, сэр?» Парень даже поразился. «Они атомные бомбы оттуда вывозят. Их же здесь целый склад». Он покачал головой и добавил. «Их тут до черта, этих боеголовок. Здесь вокруг, в полях, сплошные шахты. В них минитмены стоят. Самолет прилетает, туда грузит одну бомбу, и он летит куда-то на юг, в анклавы. Потом прилетает опять». «Их там немного, только технария и охрана. Боятся, что кто-то нехороший наложит лапу на их бомбы. Да, сэр?» «Понятно. С базы засекли мой самолет, но вот ловить меня им нечем. Те же два «Хамви», наверное, и были пределом возможного. И тогда они договорились с местными. «Вы там все с синдромом?» — спросил я на всякий случай. «Не все, половина где-то», — ответил пленный. «У меня синдрома нет», — торопливо добавил он на всякий случай. А у многих есть. Но с сывороткой никаких проблем, сэр. Все люди как люди. Все люди, а у вас как идиоты. Решил я все же оспорить последнее утверждение. Я никого не убивал и вообще никому не хотел мешать. Какого черта вы влезли? Сколько людей погибло? Я не знаю, сэр. Сразу ответил он. Карл, он у нас главный, сказал, что так надо сделать. Выделил 7 человек. Обратно приехали трое. Сказали, что попали в засаду. Тогда он собрал всех, кто был под рукой, и мы приехали сюда. Дверь ночного клуба под названием «Оазис Лонж» буквально выбита наружу. Это отсюда твари ломанулись. Вон и следы лап, весь снег перемешан. И дальше по улице понеслись. Мы как раз по их следам и идем. Я даже как-то ощущаю еще этот след, что интересно совсем. — А где твоя винтовка? — спросил я, оглядывая крыши вокруг. — Где ты уронил, сэр? Я здорово испугался, чуть в штаны не навалил. Эта тварь, что прыгнула с крыши, за мной гонялась. — Стрелять этих тварей можно, если не ронять винтовки, — вздохнул я. — К пикапу шагай, к пикапу. Труп в кабине. Еще одно тело так и свисает с квада. Демона не видно, но я его по-прежнему чую. Предпочитает прятаться. Вижу еще труп на поперечной улице. Лужа крови расплылась вокруг него... — Вижу еще один брошенный квад у дальнего перекрестка. Там, где я забрался на крышу. — Значит так. Собираешь все оружие и патроны с убитых, грузишь в пикап на заднее сиденье. — скомандовал я. — Начинаешь с этого, который за рулем. Да и свою разгрузку снимай. И кобуру с ноги. Запасные магазины к маленькому пистолету есть? — Нет, всего один к нему был. Показал он взглядом вниз. — Это плохо. И у пикапа, и у квада моторы работали. Пикап, к слову, дизельный. Это и по звуку, и по запаху из труб понятно. Зимняя солярка, интересно. Да наверняка. Впрочем, на крайняк можно и в летнюю чуть-чуть бензина плеснуть. А еще лучше керосина. В кузове три больших канистры. Постучал пальцем по крайней. Полная. А пикап и вправду крут. Посажен еще выше, чем тот, что сгорел, и колеса еще больше и шире. А так, в общем, примерно одно и то же. Тоже расширители арок, кенгурятник с сеткой. Да даже похоже, что их одна рука и переделывала. Ну а кто еще мог, к слову? Тут в городе только один такой гараж и был, небось. Стиль чувствуется. Пленный, между тем, вытащил убитого из машины и освобождал его от груза, перебрасывая все в кабину, как я и приказал. Потом он точно так же освободил от автомата, пистолета и патронов убитого на кваде. Я заметил на нем еще три гранаты, но снял их уже сам, чтобы пленному дурные мысли в голову не пришли. Пока он возился с остальными, я протер сиденье пикапа тряпкой, приглядывая за своим подопечным в полглаза. К счастью, крови накапало совсем немного, водитель был убит сразу на повал. В спинке сиденья была маленькая дырка, с обратной стороны дырка побольше. Пробито было и заднее сиденье, и стенка кузова. Повезло, что пуля прошла между двух канистр, не задев ни одну из них. А вот дыру в лобовом надо заклеить, дуть будет. — Все? Все собрал? — спросил я. — Да, сэр, все собрал. Вскочил тот, готовый вытянуться по стойке смирно. — В общем, так. Скажешь своим, что я никого не убивал. И вас обманули, как деревенских придурков. Привет федеральной власти. Выдержав паузу, чтобы он все усвоил, я показал стволом винтовки на квад. «Садись и езжай. Если увижу, что ты не исчез за поворотом, и звук твоего квада не продолжает удаляться, я за тобой погонюсь и убью. Понял?» «Да, сэр». Он явно своим ушам не верил. Видать, и вправду боялся, что я его убью. «Держи, магазин не вставляй пока». Я отдал ему беретту. «Потом, пока просто в кобуру убери». Он часто закивал, сделал, как я сказал. Автоматные магазины я забрал у него вместе с разгрузкой. Но Беретта у него жила в кобуре на бедре, и та осталась на месте, с двумя запасными магазинами в почах. — И чего ждешь? — Бегом! — я чуть шевельнул винтовкой. Тот вскрикнул испуганно, вскочил на квадроцикл и так дал по газам, что метров сто еще ехал в полузаносе, лишь потом вихлясто выпрямив машину. А я вскарабкался в высокую кабину «Форда Хэви Дьюти» Захлопнул дверь, огляделся. А салон вполне обычный, разве что с зеркала заднего вида поролоновые игральные кости свисают. Я сорвал их и выбросил в открытое окно. Нефиг. Вздохнул пару раз, чувствуя, как накатывает постадреналиновая слабость. Выпить бы, к слову, но не получится. Надо смываться и как можно дальше. И как можно быстрее. Посмотрел вдаль по улице. Пленный уже исчез. И звук его мотора слышу. Газует на всю катушку. Не наведет погоню? Да нет, не наведет. У них раненые. А раненым сейчас станет плохо. Темная болезнь начнется. Так что там уже никому не до меня. Нечего зря душегубствовать. Ага, тут коробка механическая. Даже лучше, если по плохой дороге. Воткнул первую, дизель рыкнул и тронул тяжелую машину с места. Снег заскрипел под колесами. Проехал мимо трупа, рядом с которым на снегу лежал мини с длинным магазином. Но останавливаться не стал. Что-то демон зашевелился. И близко он, чую. Поэтому просто проехал мимо и погнал по следам приехавшей погони. Лишние предосторожности не помешают. А потом уже где-то аккуратно сверну.